Глава. Вечер. К субботу Светка снова умчалась в клуб, подрезав у меня очередное платье. А я, заскучав одна в квартире, решила навестить маму с бабушкой. В конце концов, мне уже было чем похвастаться. Начальство посмотрело на мои предложения по проекту оформления коттеджа, над которым наша компания сейчас работала, и одобрило их все скопом. Более того... Мне пообещали дать шанс и попробовать целиком взяться за следующий заказ. Под мудрым руководством старших товарищей, конечно, но почему бы и нет? Я купила конфеты, но родной дом встретил меня запахом пирогов. «Так и думала, что ты сегодня забежишь», — мама выглянула из кухни. «Голодная или просто чай попьём?» «Чай», — твёрдо ответила я и не угадала. чаю, кроме моих конфет и цветаевского пирога, были ещё булочки с сыром, растягай с рыбой и беляши, чтобы ребёнок, то есть я, точно, не дай бог, не похудел. Устроились мы в моей бывшей комнате, которую теперь занимала бабушка. Она давно не вставала с высокой кровати, заваленной горой подушек, так что теперь посиделки были всегда у неё. «Думаешь, я не знаю, что ты у Светки Мухоморовой поселилась?» — проворчала бабушка, поедая мои конфеты под неодобрительным взглядом мамы. В утешение я налегала на беляши. «У нас тут своя шпионская сеть, дорогая моя. Далеко без пригляда не уйдёшь». «Ну ладно, ладно». «Да все знают», — мама махнула рукой. «Мне пять раз доложили, что ты с богатыми дамочками теперь веселишься». «Я теперь с ними работаю, мам». «Вот и работай». веска сказала бабушка. — А дружи с нормальными. Светку твою все знают. Поскакушка она нехорошая. Не водись с ней. — Ну, баб, я уже не в третьем классе, — поморщилась я. — Да и я не такая приличная девочка, как тебе кажется. — Ты про того своего женатика московского? — отмахнулась мама. — Да брось, дело молодое. Не ты первая, не ты последняя. «Хороший мужчина в тридцать свободным быть не может», — поддакнула бабушка. «На что вы меня толкаете?» — пробормотала я, нервно отпивая несколько глотков чая. «Дашунь», — мама погладила меня по плечу, — «ты ведь наша хорошая умная девочка. Если твоя совесть тебе что-то позволяет, то мы тем более поддержим». «Хорошо», — тихонько сказала я. «Уж моя-то совесть всегда на страже». «А если что, и ребёночка примем», — невозмутимо добавила бабушка. «Где бы корова ни гуляла, а телята наши будут». «Ой!» — я прижала ладони к щекам. «Всё, хватит! Так чёрт знает до чего договоримся». Мама с бабушкой рассмеялись, переглядываясь. А я так и не поняла, они меня утешали из заброшенного в Москве Валентина или догадывались про Богдана. Мы перевели тему на более безопасную, заболтались о ерунде, И засиделись так допоздна, что я спохватилась, когда бабушка уже начала задрёмывать. «Ой, мне же пора. Завтра на работу, между прочим». «Всем на работу», — зевнула и потянулась мама. «Пирогов положить тебе? Позавтракаешь, пообедаешь». «И поужинаю», — подхватила я, глядя, как она упаковывает увесистый свёрток. Так мы с этим свёртком и отправились в тёмный лес. Только не к бабушке, а от бабушки. Шутки шутками, а было уже и правда поздновато. На улицах почти не осталось прохожих, а фонари, видимо, ради экономии, горели через один. В ушах завывал всё тот же безумный весенний ветер, но звучал он теперь куда как тревожнее. Голые деревья размахивали ветвями, шумя где-то там, в вышине, а мне довольно скоро стало неуютно. В Москве в такое время, бывало, ещё дети на площадках кидались песком под фонарями, а тут только я и тени. И некоторые тени двигались как-то очень уж целенаправленно следом за мной. Или мне просто так казалось? Я ускорила шаг, прижимая к себе пирожки, и их домашнее тепло чуть-чуть меня успокоило. «Разве может кто-то напасть на девушку, у которой с собой мамины пирожки?» Это буквально защита любовью, как в Гарри Поттере. Правда, красную шапочку погубила именно домашняя выпечка. На тёмной аллее, где не горел ни один фонарь, тени, соответственно, тоже пропали. Зато стали слышны шаги, и они приближались. Вот тут мне стало по-настоящему страшно. Я рванула вперёд и практически бегом выскочила к ярко освещённой круглосуточной стекляшке, где продавали сигареты и даже тайком алкоголь после одиннадцати вечера. Заскочив в магазин, я стала всматриваться сквозь витрину. Так шёл за мной кто-то, или это мой страх сыграл свою шутку? Показалось, или всё же мелькнул силуэт на фоне кустов? До Светкиного дома было ещё минут десять пешком, мимо пустыря. Зато буквально за углом жил Богдан. Эту идею мне подкинуло коварное сердце, не иначе. Я ведь не могу поймать его на слове и попросить сейчас помощи. Вытащить из уютных тапочек женатого человека? Может, он с Аллой как раз мирится? Я поколебалась, даже вышла из звякнувшей колокольчиком двери и, сощурившись, вгляделась во тьму. Идти туда было невозможно. Но не сидеть тут до утра. Серьёзно? Вздохнув, я нажала на вызов. «Даша?» В голосе Богдана в равных пропорциях смешиваются удивление, надежда и беспокойство. «Ты говорил?» — задыхаюсь я в трубку, «что если какая-то помощь?» Сама не знаю, как выразить эту дурацкую и неуместную просьбу. «Где ты?» — спрашивает он. «У магазина, где я оглядываюсь. Ромашка на вывеске». «Ага, жди». Он появляется буквально минута через три. В спортивных штанах... и куртки поверх футболки подхватывает меня под руку, молча-молча. И мир вдруг разом становится не таким уж опасным. Наоборот, я вдруг понимаю, что уже апрель, что в воздухе пахнет клейкими почками и сухим асфальтом. Весна — время поцелуев и глупостей. Как будто мне снова шестнадцать, и мы гуляем с мальчиком до упора, пока не позвонит мама с воплями «Где ты?». и можно забыть об экзаменах и неясном будущем. У Светкиного дома Богдан останавливается, поворачивается ко мне, и я прижимаюсь к его груди, а он укутывает меня в свою куртку. «Где ты был, когда мне было шестнадцать?» риторически мурлычу я куда-то ему в подмышку и трусь о его грудь, чувствуя уютный домашний запах Богдана без холодных примесей дорогих одеколонов. «Думаю, учился в десятом классе», — с запинкой говорит Богдан. «Здесь?» «Нет, в соседнем городе». «А переехал когда?» «После института». «Хорошо», — решаю я. «Новый вопрос. Где ты был три года назад?» «Строил коттеджный посёлок, в котором ты сейчас оформляешь дом», — отчитывается Богдан. «Проводил по двадцать часов в сутки на работе, остальные часы иногда тоже там». но в бессознательном состоянии. «Я не об этом», — стучу его кулачком по груди, глупый Богдан. «Знаю», — ухмыляется он, прижимая меня ближе и выдыхает тёплый воздух мне в волосы. «Почему мы не встретились раньше, да?» «Да». «Потому что», — говорит Богдан, и я поднимаю к нему лицо, чтобы поймать яркие вспышки в светлых глазах. Мы еще не были теми, кто есть сейчас. Надо было, чтобы жизнь обтесала нас друг под друга. И когда работа была закончена, он не договаривает, застывая на середине фразы, заороженно глядя на мои губы. Если он меня немедленно не поцелует, я его укушу.